Глава шестая. Приглашенные насильно. Хотя, может быть, Себастьян Цорн, Праскален, Ивернес и Пеншина – люди, привыкшие ничему не удивляться, все же им трудно было не поддаться вполне законному приступу ярости и искушению схватить Калистуса Менбара за горло. Считать с уверенностью, что у тебя под ногами твердая почва Северной Америки, и вдруг очутиться в открытом море. Полагать, что находишься в каких-нибудь 20 милях от Сан-Диего, где ожидают твоего завтрашнего концерта, и неожиданно узнать, что удаляешься от него на плавучем острове. По правде сказать, такой приступ ярости был бы вполне извинителен». Американец, к счастью, уклонился от первого громового удара. Воспользовавшись изумлением, вернее, даже ошеломлением членов квартета, он улизнул с площадки башни и, спустившись в лифте, оказался вне пределов досягаемости для четырех разъяренных парижан. «Какой мерзавец!» — кричит виолончель. «Какая скотина!» — вторит ему Альт. «Ну-ну, ведь благодаря ему мы насмотрелись всяких чудес», — кротко замечает первая скрипка. «Так что ж, ты его оправдываешь?» — возражает вторая. «Ничуть», — заявляет Пеншина. «И если есть на этом острове правосудие, мы добьемся, чтобы обманщик Янки получил по заслугам». «И если здесь есть палач», — рычит Себастьян Цорн, — «мы добьемся, чтобы его повесили». Однако, чтобы добиться всего этого, необходимо прежде всего снова оказаться среди обитателей Миллиард-Сити, ибо полиция не действует в воздухе на высоте 150 футов. И это будет сделано в несколько мгновений, если только удастся спуститься. Но кабина лифта обратно не поднялась, ничего похожего на лестницу не видно. Таким образом, квартет, находящийся на вершине башни, отрезан от всего мира. После первых бурных излияний досады и гнева Себастьян Цорн, Пеншинаф, с колен, предоставив Ивернесу восхищаться окружающим, поутихли и успокоились. Над ними развивается полотнище флага. Себастьян Цорн испытывает бешеное желание перерезать веревку и спустить его, как спускают флаг корабля, сдающегося неприятелю. Но лучше не навлекать на себя лишних неприятностей, и товарищи удерживают виолончелиста, когда в его руке появляется хорошо отточенный охотничий нож. «Не будем давать повода для каких-либо обвинений против нас», говорит благоразумный Фроскален. «Так что ж, ты доволен положением, в котором мы сейчас находимся?» спрашивает Паншина. «Нет, но усложнять его незачем». «А багаж-то едет себе в Сан-Диего», произносит его высочество, всплеснув руками. «А завтрашний концерт!» — восклицает Себастьян Цорн. «Дадим его по телефону», — отвечает первая скрипка. Но эта шутка менее всего может успокоить кипящего негодованием виолончелиста. Напомним, что обсерватория занимает середину обширного сквера, к которому примыкает первая авеню. На противоположном конце этой главной трехкилометровой магистрали, разделяющей Миллиард-сити пополам, виднеется величественное здание, увенчанное легкой и изящной башней. Артисты высказывают предположение, что там находится управление острова и муниципалитет, если, разумеется, в Миллиард-сити имеется мэр с каким-нибудь штатом. Они не ошиблись. Как раз в эту минуту куранты на башне начинают свой веселый перезвон. И вместе с замирающими вздохами легкого ветерка до обсерватории доносятся звуки музыки. «Послушай-ка, это в ре -мажор», — говорит Эвернес. «И на две четверти», — говорит Паншина, — «куранты отбивают пять часов». «А обедать?» — восклицает Себастьян Цорн. «А спать?» Неужто по вине этого негодяя Менбара нам придется провести ночь в 150 футах от земли? Есть все основания опасаться этого, если лифт не даст пленникам возможности выбраться на свободу. Действительно, сумерки в низких широтах очень короткие, и сияющее дневное светило склоняется к горизонту со скоростью падающего снаряда. Взгляды, которые члены квартета бросают в безграничную даль, охватывают только совершенно пустынное море, без единого паруса, без самого легкого дымка».